Глава 13. Самоэль. Офисное здание Дарткана располагается почти в центре города. И за это я на самом деле уважаю огненного демона. Существа со сверхспособностями в мире людей стараются запрятаться, оградиться от посторонних. Но этот мужчина плевать хотел на мнение других и предостережение департамента. Когда-то Дарткан сам работал в отделе захвата под руководством моего отца. Но как только у демона появилась возможность избавить себя от этой должности, он незамедлительно это сделал, начав развивать собственный охранный бизнес. Раньше это была небольшая конторка с десятком сотрудников, но теперь это огромная организация, в пользование которой имеется такое оборудование, что департаменту и не снилось. Любой сверх, если только почует опасность, первым делом побежит на поклон к Дарткану, и уж если тот откажет, то настанет очередь департамента по защите от нечисти. Конечно, демон и его организация помогает сохранить жизнь как хорошим, так и плохим. Но баснословный ежемесячный доход позволяет совести Дарт Кана и его сотрудников тихо помалкивать в сторонке. «Что у тебя случилось?» — рявкает, не поднимая головы от документов, когда я вхожу в кабинет. «Мне на время нужно стать невидимым для ищек департамента». Также, нездоровываясь, отвечаю, понимая, что за время нашей последней встречи дарткан стал еще массивнее и опаснее. «Зачем мне портить и без того натянутые отношения с Михаилом и старейшинами? Тем более ради тебя». Усмехается и смотрит на меня из-под своими черными глазами. А я мысленно благодарю Ценарды, свою мать, за демоническую кровь, которая позволяет стойко выносить негодование огненного демона. «Зачем же ты пригласил меня к себе, если не собираешься помогать?» рыкую и, хлопнув дверью, располагаюсь в кресле неподалеку от стола. хотела знать хватит ли у тебя наглости или смелости встретиться со мной, Самоэль?» Усмехается и прищуривает глаза, продолжая пытливо изучать меня, словно блоху под микроскопом. «Как видишь, хватило, и того, и другого. Дерзко отвечаю, потому что не считаю себя ниже или хуже своего собеседника. Как Амалия?» «С ней всё в порядке». Уклончиво отвечает, и я понимаю, что не стоит больше затрагивать подобную тему. «Так ты поможешь? Готов заплатить любую сумму за твои услуги?» «Не смеши меня, пацан. Любой суммы ты не владеешь. Твой доход едва покроет минут десять работы моих ребят». Расплывшись в ехидной ухмылке, говорит дарткан и откидывается на спинку кресла. «Назови цифру. Где и как я достану деньги, не твоя забота». «Снова отправишься на ринг? А может, автогонки?» «Или попытаешься продать деду душу?» Издевается демон, вспоминая мои прошлые косяки. «Ясно. Ладно». «Всего доброго. Даша, привет». Хлопаю себя по коленям и поднимаюсь на ноги, больше не желая слушать насмешки этого демонюги. А самое обидное, то, что ведь мне и возразить нечего. Да, тогда я был молод и неоднократно сбивался с пути, но сейчас всё изменилось. Отцу или деду не нужно хватать меня за шкирку, встряхивать и решать мои проблемы. Я в состоянии разобраться со всем сам. Ну, почти совсем всем. «Сядь!» Рявкает Дарткан, и из моей груди вырывается рык неодобрения. Мой волк берет лидерство и требует более уважительного к нам отношения. Разрастающегося пожара внутри не чувствую, значит, демону плевать на происходящее. Ну или он не испытывает никакой угрозы, решив, что с меня не убудет. Не надо. разговаривать со мной в таком тоне. Цыжу сквозь зубы, но присаживаюсь обратно исключительно потому, что мне, черт бы подрал, этот департамент нужна помощь Дарткана. Рассказывай. Только без увиливаний. Ну, наконец-то, дело сдвинулось с мертвой точки. Я встретил девушку, и... Эту часть истории можешь опустить. Меня волнует то, зачем ты снова хочешь её увидеть, и готов ли потом отвечать за последствия. Что? Откуда ты знаешь? Ты что, тоже следишь за мной? Обречённо выдыхаю, потирая лицо, потому что начинаю чувствовать себя зверьком в клетке. Самэль, ты как бомба замедленного действия. За тобой все следят. Усмехается дарткан а мне хочется завыть. «Ты должен охреневать от своей важности, пацан». «О, не волнуйся. Я охреневаю. Мне нужно всего пару суток, чтобы выяснить о ней всё и понаблюдать, не грозит ли ей опасность, а после готов снова превратиться в объект всеобщей слежки. Это лишнее. Вся информация на девчонку здесь. Хлопают рукой по чёрной папке, и меня начинает раздирать от злости и ревности, потому что мне совершенно не хочется, чтобы о маленьке кто-то знал больше, чем я. И я уже нанял своих людей, чтобы те присматривали за ней» поэтому можешь расслабиться и продолжать своё существование. «Да, блять Рявкую подпрыгиваю на ноги. Я сам хочу в этом убедиться. Лично. «С чего бы такое желание?» девушка молодая красива мои бойцы будут рады оберегать такую куколку явно издевается дарткан и я вроде понимаю это но ревность сильнее разума и мое нутровский поэт за секунду не желая мириться с подобным из груди раздается громкое утробное рычание кожа приобретает алый оттенок а на ладонях вспыхивает пламя символизируя о том что я на грани оборота только какого именно еще непонятно она моя. Реву не своим голосом, ощущая, как тело начинает перестраиваться. «Одежда трещит, норовя полопаться от увеличенных объемов моего тела, а челюсть ломит и чешется, из человеческой превращаясь в волчью пасть. Пальцы удлиняются, обрастают шерстью, а ногти становятся острыми когтями». Я понимаю, что происходит что-то странное и не совсем нормальное, но остановить оборот уже не в силах. Боль адская, и я уже не в силах ее спокойно терпеть. Хруст костей оглушает, а сердце шпарит на невероятной скорости, норовя пробить грудную клетку и вывалиться на пол. Тело то вспыхивает огнем, то обрастает шерстью, и я с ужасом понимаю, что если это не прекратится, то сдохну в подвешенном состоянии, так и не выбрав личину. С грохотом падая на колени, продолжая издавать оглушительные ревущие звуки, мысленно пытаясь утихомирить рвущиеся наружу сущности. Если она увидит себя таким, то умрет от страха или того хуже свихнется. Доносится сквозь пелену голос Дарткана, и я со злобным рыком оскаливаюсь, мотая мордой. Он прав. Малека никогда не захочет быть рядом с таким монстром, как я. Подобные мысли заставляют сердце сжаться от обиды и тоски, и первым уступает волк. Он жалобно скулит внутри и прячется, словно ему стыдно. Мой зверь не хочет, чтоб его самка страдала и готов на все ради ее благополучия. Даже прогнуться под демона, замолчать, уйти навсегда в тень, лишь бы иметь возможность дышать ее запахом. Трогать шелковистую кожу, слышать нежный мелодичный голосок. «Вопреки ожиданиям, я не вспыхиваю, как факел, и на лбу не вырастают рога, потому что и демон отступает. Недоволен, не согласен с тем, что нас обозвали монстром, но затихает, вероятно, тоже не желая пугать Малику. Мышцы всё ещё болят, и состояние такое, будто тело только что несколько раз пропустили через мясорубку, поэтому с тихим стоном продолжаю валяться на полу, пытаясь хотя бы восстановить дыхание. Сказал бы сразу всё как есть, не пришлось бы терпеть подобное». Хотя зрелище ошеломительное, я такого за всю свою долгую жизнь не видел. Смеётся дарткан и присаживается рядом со мной на корточке. «Не знаю насчёт зрелища, но ощущение не передать». Сипло отвечаю и позволяю демону помочь мне подняться, потому что у самого на это пока что нет сил. «Не злись, Самэль, но я должен был убедиться в том, что девчонка на самом деле та самая. ТА самая». «Тихо рыкаю, потому что сам до последнего не хотел в это верить. Хочу сказать, что у тебя огромные проблемы, потому что департамент во главе со старейшинами не позволит тебе быть с ней, и я честно понимаю, почему. Подожди ты, скалится! В отличие от них, я, напротив, считаю, что это рыжая твой единственный шанс наконец обрести себя и заставить зверьё внутри стать одним целым. Только прежде чем хватать свою истинную в охапку и тащить в свою нору, «Нужно как-то научиться сдерживать себя. Любой сверх в штаны наложит, увидев такое». «А молоденькая человечка...» «Я понял. Спешу перебить поучительную речь. Мне только... только всё равно нужно увидеть её, хоть издалека. Не знаю почему, но уверен, это поможет мне успокоиться». «Тут я согласен». Знаешь, сам в прошлом, помню, не мог справиться с притяжением и таскался к Дашке вопреки запретам. Усмехается дорткан и при упоминании жены его лицо расслабляется и становится добрее, а голос мягче. Информацию в папке прочитай, но выносить её из кабинета не разрешаю. В верхнем ящике стола кольцо. Надень его на указательный палец, и вот ключи от машины. Она на подземной стоянке. Пока кольцо на тебе, ты потеряешься для ищеек, но предупреждаю сразу. Его действие продлится недолго. «Астон Мартин? Серьёзно?» Восклицаю, крутя в руках брелок от автомобиля, понимая, что данная машина ну совсем не подходит для того, чтобы затеряться в толпе. Она хорошо укомплектована, стоит защита от вампиров и многих других тварей, глушилки разные и прочее, пожимает плечами Дарткан, напротив, не видя ничего подозрительного в предложенном мне автомобиле. И самое главное, эта чёрная малышка поможет тебе сдержать оборот». Под сидением есть кнопка, при нажатии которой одна из капсул, спрятанных в обивке, лопается и в кислород впрыскивается доза успокоительного на основе дурмана и прочей магической херни. Дашка лично проверяла результаты проведённых исследований и заверила меня, что ничего не случится. Кроме того, что снизится всплеск адреналина, а значит вероятность нежелательного оборота тоже. Ого! Киваю, на самом деле впечатлённо услышанным. Боюсь даже спрашивать, во сколько мне выльется такая помощь. Не волнуйся, не так дорого, как ты думаешь, просто... Позвони матери или хотя бы ответь на один из её звонков. Неожиданно заявляет Дарткан, и его лицо снова приобретает суровые черты. Похоже, кто-то только строит из себя злобного демона, которому на всех плевать. Даяна переживает за тебя, а Даша переживает за вас обоих. Мне не нравится, когда моя женщина грустит, и совсем скоро ты сам поймёшь, что это за ощущение. Я встретил свою истинную Дарткан, но я не собираюсь менять свою жизнь и сажать себя на цепь просто пока присматриваю за Маликой чтобы она не пострадала из-за меня. Ну-ну, усмехается демон, не приняв мои слова всерьез.